Возможно, именно поэтому, кроме Василия II Тёмного, история Руси и не помнит какого-нибудь другого выдающегося слепого, ни во времена древности, ни в эпоху средневековья, поскольку интересы одного человека, как и отдельной семьи, далеко не всегда совпадали с интересами общины, то интересы слепого человека, традиционно считавшегося непригодным к труду и потому никчёмным, не совпадали никогда. Из древле русской общины являла собою своеобразный организм, по своему внутреннему устройству, по своим нравам и обычаям. Держалась она и держалась цепко круговой порукой. Управлялась решениями, принятыми на общих сходах, как правило, под наджимом старосты и старшин, людей побогаче остальных. На сходах подворно распределялись пашня и луга, нанимался пастух, устанавливались посемейные нормы на рубку общинного леса с тем, чтобы не нанести вреда бортничеству и охоте. Принимались обязательные меры для сбережения рыбных запасов в реке или озере. Обсуждали в случае нужды место, время, число необходимых работников и цену строительства нового моста или починки старого. Наконец, самое важное, выбирались сборщики glue платы общинной подати. Разумеется, человеку без зрения, голоса на сходах не предоставляли, а в делах ему не было места. Чем в конечном счёте и непроизвольно подтверждалось общинное мнение о непригодности и никчёмности его. Если осознание безысходности своего положения приходило, приходило со временем и осмыслением беспросветности будущего. А когда жизнь в семье становилось ни в терпёж, человек, сильный духом от природы, уходя нищенствовать на свой страх и риск, навсегда порывал с семьёй и общиной, по существу оказывался вне закона, о котором едва что-нибудь знал во всяком случае в законодательстве древней и средневековой Руси, а штрафе за убийство слепого нищего или за нанесённое ему дополнительное увечье не говорится ничего. А вот штраф за убийство раба этим законодательством предусматривался с распространением на Святой Руси православного христианства, строительством всё новых церквей и монастырей, открытием школ, церковной живописи и архитектуры, в быт народа постепенно проникает духовно-религиозная идеология вместе с почитанием святых, икон и церковных праздников. Не торопясь, но отступает, сдаёт позиции язычества с укоренившимися в сознании людей старинными обычаями, порой, безусловно, зверскими, античеловеческими. Именно о такого рода обычаях рассказал читателям К. Лейко, к сожалению, без указаний источников. «У историков есть некоторые основания, — писал Лейко, — утверждать, что во времена язычества — В некоторых общинах, когда из-за жестокой засухи люди, страдая от неурожая и голода, убивали стариков вместе с больными, в том числе и слепыми, вообще не трудоспособными. Иногда подобные акции носили форму жертвования разгневанным духам и местным божествам. Ослепляли русских пленных и заложников монголы и татары. XV век стал столетием экономического подъёма и политического возвышения Великого княжества Московского. Стал эпохой возрождения новгородской церковной живописи и архитектуры, появления нового литературного жанра церковной повести с угуба религиозного содержания. Архиепископ новгородский, его преосвященство отец Ефимий II, около 1446 года Вошёл в историю России благодаря мужественному служению духу православия и самостоятельности церкви, прежде всего новгородской. Одной из великих его забот стало составление титула повестей и публикация литературных произведений о жизни и деяниях святых отцов русской православной церкви, по существу создание оригинального жанра художественной литературы. Очевидно, сам отец Ефимий посоветовал кому-то из монахов избрать для повествования вошедшего в титул повестей исторический сюжет, в котором пересказывалось предание о том, как Владимирский князь Андрей Боголюбский